Вновь поражение, что бы ни делал Гунгун, -гун, раз за разом его ожидал один и тот же исход. Вот только на этот раз проигрыш грозил стать фатальным. Сколько бы молитв и даров не оставляли стальные на алтаре Сабнака, демон молчал. Один только этот факт заставил паниковать многих в клане, но гибель Покровителя оказалась лишь частью краха едва зародившегося культа. Разлом испугал многих заставив большую часть стальных отвернуться от прежних договорённостей. Страх перед Инферно оказался сильнее жажды могущества, что сулил Нижний мир. «Эти жалкие прихвостни посмели диктовать мне условия!» Смотря в одну точку перед собой, бормотал Гунгун. -гун. «Даже Влад! А ведь он был первым, кто захотел испить из алтаря! Жалкие люди! Бесполезный мусор!» Именно из-за них я все это время проигрывал. Да как же я мог этого не заметить раньше? Но ничего, ничего, теперь все изменится. Подняв глаза, фанатик посмотрел на слабнущую и угасающую алую луну. Вот только его безумие лишь набирало силу. Оскалившись, Гунгун -гун сбросил очередное брыкающееся искуляющее тело в воронку, в недрах которой скрывалась демоническая чаша. Алый бассейн, наполненный кровью жертв. Раньше орк обменивал жизни местных на дары. Что ж, настало время узнать, сколь весомой будет награда, если отдать на растерзание Нижнему миру вечного. Стоит отдать должное этим мелким тварям. Прятаться они умели мастерски. Даже сейчас, отчасти выдав своё присутствие, они умудрялись скрываться за тьмой. Лишь благодаря силе всевидящих глаз мне удалось разглядеть их истинный облик, да и то после десятка секунд. Бесы. Раньше я никогда не встречал подобных созданий тел Луры, но благодаря системке с описанием над их головами сомневаться не приходилось. Две твари походили одна на другую, как две капли воды. Хитиновый панцирь, когтистые лапки, разбитые на сегменты. На первый взгляд монстр явно из числа насекомых. Вот только размеры под стать крупной собаки и огромная пасть, полная острых зубов, сбивали с толку. Парочка всё время двигалась, словно была не в силах устоять на месте, создавая стойкую ассоциацию с тараканами, которых потревожили, включив посреди ночи свет. Ощущения те вызывали схожие. Прежде всего, омерзение. Вот только пройденная вторая распечатка заставляла видеть в них ещё и реальную угрозу. Третий бес держался позади тараканов и выглядел не очень внушительно на фоне крупных собратьев. Но и тут первое впечатление было обманчивым. Тонкое, я бы даже сказал, тощее тело являлось сосудом не физической, а куда более разрушительной силы, магической. Добавим в уравнение 160 уровень, и угадать лидер этой троицы не составит труда. «Что нужно твоему хозяину?» — спокойно спросил я, поймав взгляд главного беса. «Аллатр». Вспомнить это имя не составило труда, ведь я не так давно взывал к силам этого демона через список Таруш Най-Ашира, когда устраивал погром в столичном трактире. Тогда мне удалось на удивление легко активировать разом две довольно сильные способности. Но, как и полагается, за всё приходится платить. Титул «Разрывающий цепи» мне очень не понравился. «Якшаться с порождениями Инферно — последнее дело, особенно для последователя Единого. Вот только выбирать не приходилось. Сбросить подобный хвост силовым методом не выйдет, так что пришлось искать обходные пути. Аллатр желает не брать, но давать». При этих словах даже пасти не самых умных на вид тараканов растянулись в подобие ухмылки, словно подчеркивая бредовость, сказанного их лидером. «Думаю, я обойдусь без демонических даров». Хватило общения с добреньким огрызком искры Сабнака, который активно пытался промыть мне мозги, чтобы избегать подобной щедрости. «Боюсь, хозяин не примет отказа». Тьму прорезала третья ухмылка, появившаяся на морде беса-мага. Прежде чем я успел отреагировать, тощие пальцы главаря вспыхнули алым и тут же сжались в кулаки. Раздался треск ломающихся костей и рвущейся плоти. Вот только жертвой оказался не я, та самая парочка тараканов. Монстры, ещё секунду назад, бывшие грозной силой, обратились в два кровавых облака, устремившихся в мою сторону. Ожидая смертельной атаки, я попытался уклониться, но это и не потребовалось. Закружившись вокруг, подобно водовороту, алая взвесь заставила проявиться все мои ауры. За время, проведённое в Теллури, я успел обзавестись не одной, а сразу четырьмя. Предпочитая читать «Чужие», я толком не обращал внимания на свои, и, судя по увиденному в этот миг, это явный просчёт с моей стороны. В некоторых местах они едва ли не выжигали друг друга. В других взаимно глушились и во много раз реже усиливались. Вот только сейчас не это было главным. Изменив форму, кровавый туман пронзил разрозненные ауры, стягивая их в подобие единого целого. Получившаяся конструкция выглядела шатко, словно могла в любой момент разорваться на части, но новый паз лапами беса и вспыхнувшая вязь кровавых рун преобразил общую картину. Аура величия, полное золотого сияния, стала основой, сердцем, которое окутала свинцово-синяя аура зверя, в то время как аура боли, оставшись подобно чёрному пламени, стала внешней оболочкой готовясь впиться в любое существо, оказавшееся слишком близко к хозяину. По идее, на этом всё должно было и закончиться, но подвластные бесу руны на исходе собственных сил сумели принести кое-что ещё. Сквозь буйство красок золотого, синего и чёрного проступил знакомый узор, моё собственное клеймо, с помощью которого я призывал скверну в этот мир. Аура Алькор. Доступно переименование один раз. Всполухи боли. Одно лишь ваше присутствие способно пробрать до дрожи, ведь ваша аура увеличивает как максимальный, так и минимальный болевой порог врагов. Запах крови. Неважно, кто ваш враг. Разумное создание или же тварь, ведомая лишь инстинктами. Каждый будет чувствовать количество пролитой вами крови и будет на подсознательном уровне стремиться избавиться от подобного противника в первую очередь. Значительно усилена агрогенерация — Вместе с тем, попытки приручить фамильяров также весьма низки, но, взяв животное под контроль, вы сумеете раскрыть весь его потенциал через кровь и боль. Но в отличие от большинства вечных, вы имеете шанс подчинить настоящих монстров. Присутствие хищника. В вас чувствуется дух зверя, что без сомнения оказывает влияние на окружающих. Но будьте осторожны, ведь если слабый, почувствовав опасность, наверняка будет парализован страхом, а равный ошеломлен то более сильный может впасть в ярость и напасть первым. Дух величия. За свою жизнь вы сумели многого добиться, причем куда более важного, нежели простое богатство. Пусть вы не имеете знатного происхождения, большинство разумных из высшего общества дважды подумают, прежде чем указать на этот момент, а простые смертные предпочтут уступить, дабы не накликать беду. Неестественная эволюция. Ваша аура обрела свою силу насильственным путем, что оставила свой след. Тем, кто вмешался в ее развитие, был демон, что покровительствует мести. Отныне сила вашей ауры будет напрямую зависеть от эмоций, которые порождают жажду мести. Скрытое. Будьте осторожны. Ведь теперь даже праведное воздаяние под грузом эмоций будет подобно молитве алатору И последствия подобного трудно предугадать. Скрытое. Действие ауры на зараженных скверной создании может иметь дополнительные свойства. Последних строчек, судя по всему, не должно было быть в описании. И увиденное меня совсем не порадовало. А самое паршивое, что без каким-то образом сумел уловить отголосок моих эмоций. Неужели дар хозяина чем-то не приглянулся разрушающему цепи? Судя по тому, что он начал прощупывать почву, у него не было уверенности в моей реакции. «Подобные твари», — я кивком указал на остатки тараканов на земле, «в моём мире вызывают лишь омерзение». Использовать их плоть и кровь для ритуала было слишком грязно. Самая лучшая ложь всегда замешана на правде. В моих словах была крупица истины. И этого, судя по всему, хватило, чтобы собеседник поверил. Довольно любопытное замечание для подобного тебе создания. Тем не менее, мы ушли от темы. Пусть долг погашен. Аллатр всегда будет помнить тех, кто оказывает ему услуги и тех, кто идёт против». Поклонившись, без скрестил лапы на груди. «Будет разумно не задерживаться в этом месте. Столичные гончие не переносят запах серы». Бросив эту фразу напоследок, тварь вспыхнула не хуже промасленной тряпки, выплеснув в воздух едкую вонь инферно. Инстинкты сработали быстрее разума. Бес ещё говорил, а я уже сорвался на спринте прочь из переулка, не брезгуя опытом бегства по стенам и крышам. Прошло не больше полудюжины секунд, а с чистого рассветного неба с треском сорвался град молний, и в том, куда они били, я совсем не сомневался. Отбежав на приличное расстояние, вновь спустился на мостовую, и, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания, поспешил в сторону портальной площади. Пару раз натыкался на бегущие навстречу патрули, но обошлось без эксцессов. Свежеобретённая метка на запястье вновь выручила. Правда, здесь была и толика удачи, Судя по лаю и вою с разных концов города, в распоряжении стражи имелись и петы, а помня о словах беса, встреч с ними стоило избегать. Единственную остановку, которую я себе позволил, у самого входа в площадь. Пусть уже светало, но я всё же прождал тройку лишних минут в надежде, что Славан выберет мою сторону. Не выбрал. А вот бригада феника не подвела. Меня ждали в полном составе. И с баулами наперевес. Грандиозного переезда с пианино и холодильником, понятное дело, никто не устраивал. Но, судя по пузатой сумке за спиной слона, парни выгребли из закромов если не всё, то многое. И это радовало. Отнеслись к моим словам серьёзно. Привычно прощупав ауры, так, на всякий случай, кивком показал следовать за мной. Никаких ярких и бурных эмоций, будь то страх или злость. Лишь неповоротливая серая масса. Слон, понятное дело, был исключением, но в его лояльности я как раз практически не сомневался, ведь без меня он, возможно, лишится самого реального шанса вновь встретиться с живой дочкой. А вот относительно остальных у меня не было подобной страховки. Понятное дело, настоящие друзья не стали бы так подставлять слона, но в моём положении лучше готовиться к худшему, чем разгребать дерьмо из-за розовых очков на глазах. Площадь, помимо обычных порталов, имела и групповые позволяющая партиям различной величины следовать за лидером даже туда, где остальные раньше не бывали. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговуха самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Понятное дело, без соответствующего сооружения на той стороне попытка провалится. Но в остальном довольно практичная и удобная штука. Прежде чем мы успели портануться, нас едва не задержали. Видимо, поставленные на уши стражники крутили всех подряд, отдавая предпочтение покидающим столицу группам Вечных. Но вновь выручила татуировка Ксива. Видимо, в этом плане Лура мало чем отличается от Земли. И чем больше я об этом думал, тем удачнее казалась идея наведаться к бургомистру и примкнуть к числу истинных патриотов Гипербореи. Вспышка света никого не удивила в отличие от зеркального куба, который мы перенеслись. Понимая, или скорее надеясь, что вернусь в обитель не один, заранее побеспокоился о её безопасности, накрыв зону телепорта непроницаемым барьером с зеркальным внутренним покрытием. Нечто схожее я использовал, когда пришлось притащить с собой в точку. Надеюсь, всё идёт по плану? Гринфилду в зеркальной комнате явно было не по себе. О чём говорили не только интонации голоса, Но и ожившая аура до клаустрофобии ощущение явно не дотягивали но на фоне последних событий в теллуре парень не горел желанием оказаться запертым в крохотных помещениях вполне считаете это зоной карантина прояснил я для всех ситуацию как только принесете клятву и станете частью прайда эта клетка исчезнет обошлось без возражений или вопросов так что я просто активировал заранее подготовленный на полу узор способный усиливать и закреплять клятвы. Пусть подобный ритуал уступал в надёжности тому, который я проводил, призывая в свидетели смерть, потенциал у него чувствовался серьёзный. Очередная качественная и продуманная наработка из числа тех, что я унаследовал от дубля. Признаюсь, в такие моменты я хотел верить, что этот псих просто нашёл источник информации или выкупил пакет данных у корпорации. Ведь лучше иметь дело с больным на голову ублюдком чем с гениальным маньяком. Целая вязь рун, сшитая в единый узор, одна ошибка в котором способна заставить всё рвануть. Впрочем, на моём месте было бы глупо удивляться, ведь мой главный оплот и последний бастион, обитель, была создана на фундаменте, который заложил дубль. А ведь я уверен, что сумел реализовать далеко не весь потенциал этого места. Даже сейчас, отыскав в наследии дубля ритуальный круг для клятв, я с трудом припаял его к зеркальной клетке. Да, конструкция работала и выглядела надёжной, но это стоило мне немалых сил. Да и результат явно хромал. Пусть на первый взгляд всё отлично, но я как создатель видел прорехи. Выбраться через них наружу не выйдет, по крайней мере сразу, но конструкция явно потеряла в прочности. Осталось обсудить детали и... До тех пор, пока ты, Алькор, готов защищать мою семью там, где я сам не справлюсь, я, Слон, буду верой и правдой служить тебе если ты того потребуешь, то и пройду». В ответ на эту реплику Феник лишь бессильно покачал головой и, видимо, окончательно смирился, что попросту не может повлиять на решение друга, думающего лишь о спасении дочери. Остальные отреагировали спокойнее вожака, видимо, сказывалась привычка рядового бойца быть ведомыми и не забивать себе голову вещами сродни проработки договора. «Уважаю твое рвение, но для начала все же обсудим договор». Не то чтобы я решил поиграть в доброго парня, который не готов с потрохами купить другого вечного. Просто для правильного эффекта от узора клятв требовалось соблюсти все правила. Став частью Прайда, вы сохраните свободу воли. Судя по реакции Феника и Кота, они даже и не задумывались о том, что могут стать марионетками. Грин, кажется, не до конца поверил, что такое вообще возможно. Но Аслана даже этот пункт особо не смутил. «Действия каждого в Прайде прежде всего направлены на общее благо. Так что, дабы не возникала дилемма между родными, близкими и Прайдом, вы будете вправе пригласить в нашу общую семью новые лица. Но для каждого потребуется самостоятельно заключить со мной договор». аура феника исказилась, выдав все подозрения эльфа. Пусть наверняка я не мог сказать, о чём он думает, но почти уверен, что у ушастый разглядел второе дно у последнего пункта тем более, что я его особо и не прятал. Приведя своих близких в Прайд, они сами сделают их едва ли не заложниками в моих руках. Повторяюсь, действия каждого, в том числе и меня, прежде всего будут направлены на благо Прайда, и если никто не даст повода, подобный расклад будет выгоден для всех нас. Эти слова я говорил, смотря лишь на Феника, чтобы у того даже не возникло сомнений, что я обращался именно к нему». Лучше заранее создать иллюзию способности читать мысли. Помедлив пару секунд, эльф кивнул, а его аура напряглась до предела, став для меня смазанной. Видимо, он инстинктивно пытался закрыться от меня, и это отчасти ему удалось. Неприятное, но вместе с тем вполне ожидаемое открытие. Прежде всего, я не потерплю предательства. И поверьте, изгнание из прайда с последующим лишением полусотни уровней Серьёзная цифра. Особенно сейчас, когда для подавляющего числа вечных не преодолен рубеж второй распечатки. Но поставить подобные клятвы на поток практически невозможно. Ритуал дубля сумеет выдержать не больше десятка клеймёных. Будет далеко не самым худшим из возможных исходов для отступников. Собственно, на этой ноте клятва практически закончилась. Финальным штрихом был пункт, по которому я имел полное право дополнять уже скреплённый договор. Те, в свою очередь, могли его оспорить, Но без действительно серьёзных аргументов, почему новый пункт противоречит старым, я, скорее всего, смогу протащить правку. Понятное дело, не самый лучший вариант, причём для обеих сторон. Но иного у меня не имелось. Едва я закончил речь, слон вновь не стал медлить и подписался под новым договором, окропив узор собственной кровью. Естественно, после моей подсказки. Имея на своей стороне шамана крови в лице полоса, Подобная подпись становилась довольно сильной. Остальные также прошли эту процедуру. Причём Феник был последним, но что порадовало, в самый последний момент он расслабился и позволил признаться перед самим собой, что ему не очень нравилось быть главным во время творящегося вокруг беспредела. Пополнение увеличило общий состав Прайда до девятерых. И это вместе с Химом. До заветного количества не хватило всего одного. Но взять его было попросту неоткуда. Полоса, даже если тот согласится, я попросту не смогу принять, как у любого другого местного. По крайней мере, в ближайшее время. С ограничением от системы, пока прайд не разрастётся до 20 участников, единственное вакантное место, составляющее не более 10% от общего состава, будет занято моим замом, крысом. Примкни к нам дворф, прайд наверняка бы получил очередной ранг и новые свойства сделав нас сильнее. А в итоге мы умудрились словить штраф. Резкий перевес мужских особей порезал бонус за оптимальный состав Прайда, в котором основную массу всё же должны составлять девушки. Благо эффект не сошёл полностью на нет, благодаря слиянию душ, которые я провёл лишь с девчатами. Система воспринимала их как ядро Прайда. «Надеюсь, это ещё одна зона карантина для более серьёзной клятвы». Без особой надежды в голосе спросил друид, попытавшийся выдать истинные эмоции за шутку, после того, как я снял барьер. «Добро пожаловать в обитель! Лучше уж сразу лишить парня ложных надежд. Теперь это и ваш дом!» Восторженных и ликующих криков не последовало. Но я их и не ждал. В отличие от системок, поглощение подобной группы просто не могло пройти бесследно. На запястье каждого из парней вспыхнуло чёрное пламя, оставив после себя ожог в форме открытого глаза. Такие метки раньше ставились на руках у тех, чьи клятвы слышала сама смерть. Мой узор также вновь преобразился. Око стало ощутимо больше. И теперь в нём можно было разглядеть шесть зрачков. Видимо, по одному на каждого, кто давал мне клятву. Для меня привычное дело, а вот остальных заставило отнестись к прошедшему ритуалу куда серьёзней. Анахарет достиг шестнадцатого ранга плюс пять очков характеристик. Отражению анахарет добавлено новое свойство клятва верности. Дружба, долг, единство. Для вас это лишь слова, пустой звук, цена которому грош. Осознавая уязвимость подобных уз, вы отыскали иной путь обретения взаимной веры, нерушимое клятва способная, если потребуется, заставить отступника следовать своему слову. Довольно серьезное свойство. Пусть количество клятв ограничивалось рангом, Даже так это было огромной силой. Отдельным приятным моментом была возможность редактировать уже данные клятвы. Понятное дело, ничего глобального исправить не получится, но система учла момент с внесением правок и уточнений. Пусть и раньше в моих руках была схожая способность, но, как я и говорил, расплачиваться каждый раз с репутацией со смертью слишком расточительно. Теперь же я мог себе позволить заклеймить всю стаю. Довольно соблазнительные мысли, Тем не менее, я от неё отказался. Девчата уже давали мне клятвы. Пусть тогда они не получили клеймо в виде ока. Система засвидетельствовала их слова. А значит, повторно лезть в эти дебри не стоит. Кроме того, это будет явным проявлением слабости и разлада внутри Прайда. А для новичков подобные мысли могут оказаться слишком опасными. В конце концов, должно быть разграничение между ядром Прайда и новичками. И эти метки будут наглядной демонстрацией. Случайная мысль, но, кажется, именно она подтолкнула систему. Прайду добавлено свойство иерархия. Поглотив сильную группу, Прайд приобрел более сложную структуру, в которой возможно разделение на отдельные ячейки с присвоением статусов и задач. Вожак достиг пятого ранга. Добавлена новая характеристика — бонусная регенерация здоровья. Текущие показатели — Бонусный показатель здоровья плюс 255 хп для подчиненных, 5% от здоровья вожака. Бонусный показатель регенерации здоровья 13 хп в секунду, 5% от регенерации здоровья вожака. Прайд достиг 10 ранга, сила плюс 2. Доступен окончательный устрой семьи, дальнейшая корректировка будет невозможна. Стая. Строго иерархическое объединение с жестким закреплением за одним из внутренних рангов. Воля вожака становится выше желаний отдельных особей. Каждый член стаи должен действовать для общего блага. Костяк стаи составляет основная семья, ее ядро. Допускается принятие сторонних особей. Охота — прерогатива всей группы. Численность стаи в среднем достигает до 100 особей. Стая защищает особей, не способных позаботиться о себе самостоятельно. Стая способна формировать нору охватывая территорию до 15 километров, беря под контроль территорию до 10 километров. Предпочтительное место обитания — обособленная территория. Конфликты гасятся сильнейшей особью. Проигравший в схватке на месте вожака погибает или изгоняется. Прайд — объединение со слабой иерархической составляющей. Вожак, самец, не обязательно является сильнейшей особью в прайде. Основной задачей вожака является охрана логова и потомства. Охота прежде всего является заботой самок. Численность стаи в среднем достигает до 40 особей. Прайд способен создавать логово, охватывая территорию до 15 километров. Предпочтительное место... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Обитание — обособленная территория. Конфликты допускаются. Претензии на место вожака легко допустимы. Свора. Строгое иерархическое объединение с лидерами от позиции самцов и самок. Физическое превосходство не обязательно. Самки и самцы имеют обособленные структуры и мало влияют друг на друга. Охота – прерогатива всей своры. Численность стаи в среднем достигает до 20 особей. Прайт способен создавать логово, охватывая территорию до 10 километров. Предпочтительное место обитания – городская территория. Конфликты гасятся сильнейшей особью своей структуры. Проигравший в схватке на место вожака занимает низшие место в иерархии. Рой. Абсолютная власть лидера, как правило, особь женского пола. Строгое разделение на иерархические ранги. Строгое закрепление ролей внутри роя. Лидер большую часть времени находится в сердце улья. Численность может достигать тысяч особей. Рой способен создавать улей, охватывая огромные территории. Предпочтительное место обитания – замкнутые территории с единичными точками выхода. Полное подчинение воле Роя. Конфликты недопустимы. Бонусное свойство вожака оказалось довольно сильным. При моём показателе регенерации и здоровья, для остальных в прайде даже ослабленная версия была довольно сильной. Особенно при условии, что та работала даже в бою. А вот свалившийся на голову ранг прибавил не радости, а головной боли. Делать выбор здесь и сейчас просто не хотелось. Вот только мои желания никто не учитывал. На решение отводилось всего пять минут. Видимо, система намекала, что я уже прошёл пробную версию, посмотрел, что к чему, и теперь могу спокойно определиться. Свору отбросил сразу, слишком многие пункты выглядели довольно спорно, по крайней мере, на нашем фоне. От Прайда также собирался отказаться, ведь стоило копнуть, И оказалось, их внутреннему устройству далеко до идеала. уши в моих глазах вожака точно. Рой, несмотря на всю свою заманчивость, также пришлось отбросить. Я не собирался вечно сидеть в обители. Пусть даже за это будет неплохой опыт. Как итог, оставалась стая. В этом имелась некая ирония. Ведь изначально я обзавёлся именно чувством стаи от Лектора, крысы-каннибалы из катакомб Таргурии, после чего оно эволюционировало в Прайд. И получается, я сейчас делал шаг назад. Впрочем, пусть имелась некая созвучность между чувством стаи и стаей, я был уверен, что между ними огромное количество различий. Собственно, за примером не нужно далеко идти. Нынешний Прайд и тот, который можно было выбрать за апгрейд, хоть и имели одинаковое название, на деле сильно отличались. Приняв решение, выбрал стаю, а заодно закинул в силу полученные пять очков характеристик за ранг Анахарета. «Мне уже приходилось не один раз сражаться, полагаясь едва ли не на удачу, и чудом вырывая, если не победу, то не поражение из лап врагов, в то время как у самого имелись нераспределённые характеристики». «Глюки с текстурами? Или всё так и задумано?» — поинтересовался кот, смотря в сторону личных покоев. Вопрос приста не удивил, а скорее порадовал. Прежде чем отправляться в столицу, я уделил внимание вопросу доступа новичков к самой обители. Перспектива того, что каждый, вновь примкнувшись, сможет спокойно разгуливать, где ему заблагорассудится, показалась мне не просто сомнительной, а вполне опасной. Как итог, сейчас большая часть пристанища для феника и компании выглядела изъеденной абсолютно чёрными и непроницаемыми дырами. Так себе маскировка. Ведь именно такие места и вызовут особый интерес. Для любопытного человека или засланца это как крестик на карте сокровищ куда качественнее было бы создать подвешенные и самоподдерживающиеся иллюзии. Подобные можно было создать на территории замка, но по факту он как таковой отсутствовал. Да и мне банально не хватало ресурсов и базы для подобных фокусов, так что приходилось работать с тем, что есть. «Можно и так сказать, но со временем вы получите расширенный доступ». Вновь никто не пытался спорить или возражать. «Первостепенная задача стаи. «Укрепление нашего дома. следующую неделю прежде всего акцент ставим на добычу ресурсов. Личная прокачка также важна, но идёт вторым пунктом. В противном случае, допустив ошибку в приоритетах, мы рискуем потерять истинное управляющее ядро». «Ты же говорил, что база расположена далеко от обжитых земель», — нахмурился эльф. «Так что может случиться за неделю?» «Твои уже...» судя по перекосившемуся лицу Феника, собственная догадка ему совсем не понравилась. «Так это ты отыскал путь к Мишкам?» «Это объясняет твою спешку и оговорку про наличие денег. За предварительный слив инфы должны были выдать около миллиона золотых? Алькор, ты понимаешь, что как только до этой локации доберутся топовые кланы, они попросту сотрут нас в порошок. А если каким-то чудом им не удастся захватить ядро, они его просто уничтожат?» «Ты забываешь, что это больше не игра», — напомнил я ушастому. «Думаю, в ближайшее время желающих отправиться сквозь неразведанные земли будет не так уж и много, а смельчаков, готовых сложиться во время штурма, ещё меньше. Если в твоём распоряжении лишь три девушки, то хватит ты одного отряда. Поверь, в любом достаточно сильном клане наберётся нужное число отморозков или же парней, только и мечтавших о том, чтобы Тиллура стала реальной» обвешать таких людей вещами из хранилища с топовыми артефактами и шмотом». Оборвав свою тираду, Феник лишь махнул рукой. Видимо, он уже успел нас всех похоронить. «Поверь, это место обладает куда большей силой, чем может показаться на первый взгляд. Загляни в статус эффектов». Хватило 10 секунд, чтобы брови Феника вздёрнулись вверх. Увиденное не оставило его безразличным. «Кроме того, в стае не только сумрачная бездная чешуйка, но и вы». Советую начать свыкаться с этой мыслью. Кроме того, если каждый будет чётко выполнять свои обязанности и поставленные задачи, мы не проиграем. Тем более уж ты должен понимать, на что я способен. Исправь меня, если ошибаюсь. Но столичный трактир до сих пор не очистили. Да, здесь я лукавил, приписывая к своим заслугам то, что, по сути дела, даже не контролировал, спонтанно созданный с помощью скверны данж посреди столицы. Тем не менее, сейчас требовалось поднять мораль стаи. И у меня это получалось. Видимо, в глазах феника я действительно был опасной тварью. Впрочем, так оно и есть. Сумрачные покажут, где можно оставить личные вещи. И расскажут об охотничьих угодьях. Девушка как раз вышла из покоев, и кивком поприветствовала всех остальных. Отсутствие жилой части обители немного сконфузило новичков. Но когда жрица начала рассказывать о свойствах структур, доступных для феника и компании, парни ощутимо повеселели. Наличие барьера, как и его неплохие показатели, заставили немного повеселить феника, в то время как мастерская с её бонусами явно приглянулась коту Игрину. Омут боли вызвал у всех смешанные чувства, но, судя по аурам, каждый признал, что такая штука на твоей стороне лишней не будет. К силу отсутствия огневиков, очаг никому особо не приглянулся. А корни и вовсе толком не заметили. А вот истоки грехов, алтари единого и смерти, источник забвения и рой, для них выглядели сродни чёрным провалам. Единственным человеком, кто практически не обращал внимания на пристанище, был слон. «Алькор, я понимаю, что это наверняка потребует время. Но как скоро ты сможешь помочь с возвращением моей дочери?» Было бы странно, не подними слон эту тему. Для переноса на Землю требуется особый ритуал с прорвой влитых в него сил. Причём всё это за ограниченный промежуток времени. Видя, что без точных цифр мои слова звучат не очень убедительно, скинул слону описание условий, из шагнувшего за грань. За пять минут нужно сгенерировать миллиарды единиц силы. Узнав об условиях ритуала, слон окончательно скис. В качестве источника может выступать любой вечный, соответствующий артефакт или местность. Тоже ядро поможет в этом деле. Кроме того, у обители огромный потенциал. Вложив в неё должное количество сил и ресурсов, мы сможем провести даже столь сложный ритуал. Особенно если добавить в общую формулу возможность поэтапного перехода с остановками на смежных гранях. Но в столь тонкие подробности не стал углубляться. В крайнем случае есть и запасной вариант видя, что слон с каждой секунды теряет веру в спасение ребёнка, решил приободрить несчастного отца. «На той стороне у меня имеется определённый якорь, или, скорее, существо, которое сможет ощутимо упростить перенос на землю». Глаза слона вновь загорелись надеждой, но я не дал ему вставить и слова. «Леонид, я знаю, о чём ты сейчас подумал, но это не лучшие мысли Та сущность, оставшаяся на земле, довольно могущественная, и, может, многое. В своё время я оказал ей услугу, и вполне могу попросить об одолжении. Но не более того. В моих планах было с её помощью добраться до твоего города. Но если ты настаиваешь, я могу слить эту просьбу именно на телепортацию. И уже своим ходом буду добираться до Краснодара». С десяток секунд слон стоял на месте, после чего пусть и с трудом, но кивнул, признавая мою правоту после чего с отголоском надежды принялся изучать узор силы. Видимо, на фоне новых знаний его сильно заинтересовали свойства этого строения. Как минимум, он уж точно выложится по полной в предстоящей гонке за ресурсами для обители. Но если повезёт, то задаст темп и остальным своим товарищам. Вроде как, разобравшись с делами насущными, планировал перевести дух. Но система явно давала понять, что в ближайшее время отдых лучше не планировать. После того, как прайд обратился стаей, на периферии зрения всплыла новая системка, содержание которой меня не очень порадовало. Если опустить всю воду, то на ближайшей территории помимо нас имеется ещё одна стая. Подобное соседство вполне возможно, вот только оно будет приносить неслабые штрафы, в том числе и к добыче на близлежащих землях. С другой стороны, если избавиться от конкурентов, то можно рассчитывать на новые бонусы. О том, где именно находятся соседи, я знал. Наверняка речь идёт о норе, в которой я очнулся после Алой Луны. А значит, следует устроить разведку боем. Сорваться с места и бросаться в бой не стал, решив для начала перебрать пространственный карман. Разорвавшийся в клочья кошель послужил неплохим уроком тому, что стоит следить за подобными вещами. К слову, сам кошелёк уже потихоньку восстанавливался на поясе, частью которого и являлся. При этом, когда я попытался достучаться до безумного алхимика, чья искра стала частью этого артефакта, тот отреагировал довольно странно, по крайней мере, на мой взгляд. До ответа Аризавий не снизошёл, но поделился отголосками эмоций, вроде как полностью одобряя подобные эксперименты со своей новой оболочкой, чем лишь подтвердил свой статус психа. Из интересного в кармане нашлось несколько вещей. Прежде всего, это полученные в награду на божественной арене ключ от всех дверей и божественный росток. Описания обоих предметов, мягко говоря, не отличались подробностью. И если с ключом все было понятно, он мог открыть три любых замка. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно! вот с ростком догадаться о сути артефакта было довольно сложно. Единственное условие — посадить его нужно в особом месте, полном божественных сил. А что именно из него вырастет, не указывалось, хотя она вряд ли что-то посредственное. Попытка здесь и сейчас воспользоваться даром Единого, ну или системы, трудно сказать, кто на арене отвечал за награду, провалилась. Пусть в распоряжении обители имелся алтарь Единого, Его мощности попросту не хватило для поддержания ростка. О чём тут же сообщила система, намекнув на использование полноценного храма. Следующие пары довольно любопытных предметов были: бестиарий и тлеющая червоточина Инферно. Первый довольно интересная вещица, добытая копом на арене обновившегося Колизея. Вот только сейчас заниматься расшифрованием рукописи попросту не было времени. Второй был не менее любопытным артефактом, способным создавать пробоину в инферно и вытягивать из него тварей, соизмеримых силами хозяина, плюс-минус 10 уровней. Откат этой способности длился 24 часа. Изначально я хотел использовать червоточину для диверсии в Таргурии. Но сейчас, понимая, насколько тесное отношения между тварями инферно и стальными, подобная затея выглядела слишком рискованной. Конечно, имелся шанс, что, получив свободу, монстры нападут на недавних союзников, но заниматься подобными опытами я не собирался. Впрочем, этому предмету могло найтись и иное применение, причём уже здесь и сейчас. «Феник, что можешь сказать о луте с твари Инферно?» Если подумать, то я толком и не продавал свои трофеи, всегда пуская их в дело, так что даже не мог прикинуть коммерческий потенциал червоточины. «Смотря о ком речь!» Судя по моментальному ответу, у Ушастый был только рад перейти к делу и, видимо, отвлечься от происходящего вокруг. Добыча трофеев со всякой швали, вроде мелких неразумных бесов, уже давно поставлена на поток. Целая гильдия демонологов и экзорцистов подобными вещами промышляет. Достать расходники с монстров до 50 не проблема. А вот всё, что выше — штучный товар. Призывателям невыгодно отправлять на убой действительно стоящие экземпляры. Цена при таком раскладе также будет кусаться. На данный момент стабильного фарма в Инферно нет. Пока услышанное меня радовало. Ходили мутные слухи, что в Ватикане через эту локацию проходят посвящение и разблокируют фишку кластера. Но ничего конкретного. Среди топовых кланов также точной инфы нет. Но, собственно, грамотные люди лишнего не болтают. Но факт остаётся фактом. Не так давно на аукционе стали появляться... «Довольно интересные вещи. Значит, доступ у кого-то всё же есть». «Довольно интересная информация. И, кажется, я даже знаю, кто может промышлять столь специфическим лутом. Всё те же остальные. Впрочем, это сейчас не главное. Куда важнее разобраться, что делать с червоточиной. Использовать сейчас или отложить это дело на потом. Будь это одноразовый предмет, не стал бы спешить». Вот только с откатом в 24 часа я, по сути, впустую тратил потенциал артефакта. Ведь чем раньше вырежем первую партию тварей, тем раньше сможем призвать вторую. Пусть здесь и сейчас проблем с финансами нет, но товар на обмен явно не повредит. Да и в некоторой степени уникальный лут наверняка положительно скажется при апгрейде обители. Тогда как насчёт немного пофармить, а заодно и размяться? Открыв описание, я бросил червоточину в руки феника. «Любопытная вещица», — с явным интересом откликнулся ушастый. «Вот только информации мало. Если вид противника можно попытаться предугадать, основываясь на твоём уровне, то вот о количестве врагов тут вообще ничего не сказано. В прошлый раз из Инферно к нам вышла пара редких и одна старейшая тварь — Церберы. При моём тогда 50-м твари оказались 55-го и 60-го уровня соответственно». Тогда шанс уйти на перерождение был немаленьким, так что драку и противников хорошо запомнил. «Сам подобными артефактами не пользовался, уж больно редкие. Но кое-что слышал», — кивнул Феник. «Обычная генерация придерживается определенного правила, можно сказать, формулы. Если упростить, то у этой вещи должен иметься максимальный заряд. Допустим, он равняется десяти». В таком случае во время активации возможен призыв как одной твари с показателем силы в десятку, так и разом 10 тварей с силой в единицу. Если в прошлый раз появилась одна старейшая и пара редких монстров, то есть все шансы, что в следующий раз на огонёк заглянет одна, но мистическая тварь. А с такой совладать будет довольно непросто. Думаю, если использовать преимущество своей территории... От пришедшей в голову мысли на лице невольно проскользнула улыбка тут же отразившаяся в своеобразной форме на маске Двуликова, заставив ощутимо напрячься Феника. «Может, стоит начать с чего попроще?» — не умолчал кот, которого явно не радовала перспектива связываться с тварями Инферно, особенно на фоне реальности Теллуры. «Ага», — неуверенно поддержал товарища Гринфилд. Задавив в себе первый порыв разгребать сложившуюся ситуацию лично, перевёл взгляд на Феника. «Лично затыкать каждую брешь». «При таком подходе я точно не добьюсь должного положения в стае». Феник сам был не в восторге от поданной мною идеи. Но мой жест истолковал правильно и отреагировал соответственно. Обошлись без наглядной порки, но после в меру тихой выволочки Кот и Грин озвучили отсутствие возражений. Слона разговоры по душам не коснулись. Леонид без всяких слов был готов на что угодно, лишь бы это ускорило спасение дочери». Заострять внимание на реакции новеньких не стал. Тем более, что те сами старательно делали вид, что ничего не произошло, так что взялся за реализацию задумки. Повозившись с наработками дубля и используя собственные способности дуэлянта, я создал круг арены. Задавить даже мистическую тварь, находясь посреди обители, вполне возможно, причём с минимальными потерями. Единственное, что мне не нравилось в этом плане, так это вероятность, что монстр попросту повредит структуру пристанища. В теории, эту проблему можно было решить, создав с помощью способности дуэлянта арену. Вот только всплыла новая загвоздка. Созданный мной круг не был продолжением локации, а являлся изолированной территорией со своими правилами. Тем не менее, решил покрутить именно этот вариант, ведь я мог сам создавать условия арены. От мыслей сходу загнать врагов в максимально невыгодные условия пришлось отказаться, как ни крути, а священная земля, небесные сады и прочие схожие локации негативно скажутся ещё и на мне сумрачной. Да и нет никаких гарантий, что у новеньких в родословной нет тёмной крови. На этом фоне довольно заманчиво выглядел вариант охоты. Особая локация, которая, судя по всему, появилась после победы на божественной арене, и наверняка имевшая прямое отношение к Единому. Вот только ради её активации требовалось тратить репутацию с божеством. А это не тот ресурс, которым можно разбрасываться каждые 24 часа. Вариант с Духом Единства, дававшего особые бонусы за слаженность действий и различные вариации объединений, также оказался весьма интересен. Одного номинального статуса тут было недостаточно, будь то стая или клан но без хорошей координации действий в лучшем случае останешься без бафов. В худшем же можно схватить штрафы. Но в итоге мой выбор пал на довольно дорогой поглощающий тип арены, который, как и полагается, выполнял роль барьера, не давая никому войти или выйти за его пределы, но вместе с тем пропускал эффекты территории. С набором бафов для стаи и дебафов для врагов от обители это был идеальный вариант. Не будь пещера завалена, я бы создал арену за пределами обители. Но приходилось работать с тем, что есть. Благодаря поддержке системы, весь процесс занял от силы с десяток минут. И вот машина по доставке на дом ценного лута, пусть и упакованного в твари инферно, была готова. Оставалось лишь надеяться, что она сработает, как задумано. Шанс осечки имелся, причём немалый. Ведь раньше я использовал дуэли только против вечных. С местными такой фокус с ареной без их согласия не проходил. Впрочем, «Вечные» также не были обязаны принимать вызов, но ну, за исключением ПК-шеров. Кроме того, сейчас я собирался сражаться не один, а с большей частью стаи. Бригада «Феника» в полном составе и сумрачная. Бездну решил не отрывать, ведь та продолжала опекать чешуйку. Хима и Полоса также оставила за пределами арены, на всякий случай. В отличие от нас, они не обладали возможностью спокойно возрождаться. «Отбиваться будем шестером. Арена способна перенимать эффект от территории, на которой находится, так что с поддержкой обители нашего состава должно хватить даже при самом неудачном противнике». Изначально вокруг была лишь тьма, но по мере формирования арены та преображалась в подобие пещеры, а вместе с тем росли и бафы от пристанища. «Феник. Диапазон твари будет от 58-го до 78-го. Есть мысли, чего нам ожидать». «Те ж церберы. Они в зависимости от количества голов встречаются на всём промежутке между первой и второй распой. Чего ждать от подобных тварей, вы уже знаете. Разные виды бесов. Тут полный рандом. Подвидов слишком много. Пока не увидим, кто попался. О тактики можно даже не говорить. Падальщики. На вид подгнивающие змеи переростки с мерзкими рожами». Довольно сильные, но только если успевают отожраться на трупах. А так, довольно медлительные. Главное не подпустить, иначе могут прикончить даже равного себе по уровню танка. Душат подобную даву. Огненные пауки могут попасть по нижнему диапазону. Паутины нет, но вместо неё особо прокачанные особи могут юзать элементальную магию. Частенько после убийства одной особи из трупа вырывается ворох мелких. Негусто. Шанс, что нам выпадет кто-то из озвученного списка, довольно мал. Разве что имелась надежда на некий приоритет псовых тварей из Инферно. Всё же червоточину добывали из сердец искажённых волчат. «Полная готовность!» Используя щупальца, один вид которых сбил с толку Феника ико вытянул червоточину на приличное от себя расстояние. «Активирую через три, два, один». Привести артефакт в действие было нетрудно. Достаточно лишь посильнее сжать, что я и сделал, следуя его описанию. Червоточина тут же покрылась трещинами, будто была сделана из хрупкой глины. Вспыхнувшее внутри прорех пламя вырвалось с такой силы, что артефакт попросту разорвало, разметав осколки во все стороны. Но те улетели не очень далеко, замерев примерно на расстоянии 2-5 метров, образовав рваную границу портала. Видимо, перезарядка этой вещицы заключается в полном восстановлении своей структуры, а не накоплении энергии. Будет любопытно изучить структуру подобной вещицы. Правда, практического применения столь необычной перезарядки я пока не видел. На первый взгляд всё шло нормально, но я не мог отделаться от мерзкого предчувствия, будто упускаю нечто важное. Первым делом пробежался по аурам каждого в стае, готовясь прикончить на месте возможного предателя но тут всё было в полном порядке. Парни, да и сумрачная оказались в крайней степени собраны, но всё их внимание было приковано исключительно к порталу. Лишь проверив внутреннего демона и не заметив ничего подозрительного, я осознал, что ищу неладное не там, где нужно. Арена капля за каплей продолжала впитывать силы извне и преображаться. Всё шло, как и задумывалось. Вот только я упустил, что внешней территории будет не только обитель, но и само Инферно, в которое вёл портал. Пусть едва заметно, но пещера приобретала неправильные черты. Рассыпь мелких трещин с раскалёнными прожилками, из которых хлынул горячий, словно из печи, воздух. Отголоски запаха серы и крови. Параллельно изменялись и эффекты. Те, что давала обитель, практически перестали усиливаться. И появились новые, заточенные под твари Инферно. Впрочем, ничего критичного не произошло, до определенного момента. Стороннее вмешательство. Попытка прорыва сил Инферно. Попытка провалена. Получен временный, 981 год, эффект истонченной ткани реальности. Создана локальная пространственная аномалия с привязкой к объекту обитель. Стабилизация процесса. Перенос пространственной аномалии. Создание новой структуры. Запуск структуры Данж-Спираль. Структура Данж-Спираль. Тип мифический.